Весь Шерлок Холмс с Юрием Тэнманом. Ричард Льюис Бойер. Шерлок Холмс и шпионы Кайзера. Сборник. Похищение у Орлинной скалы. Повесть. Мы курили и пили кофе, устроившись в кабинете Холмса. Холмс печально размышлял над итогами утренней экспедиции. — Да, боюсь, Джеффри Кардуэлу очень не повезло, — промовывал он наконец. — Вы думаете, он мертв? — Да, Мэтсон, — вздохнул мой друг. Слишком многое свидетельствует об этом. После обнаружения пса стала складываться мрачная картина. Прибавьте к этому целую вереницу исчезновений и смертей, о которых я рассказывал вчера. Однако давайте кратко обрисуем обстоятельства и посмотрим, нет ли тут каких неувязок. Мы точно знаем что следы, идущие вдоль обрыва, принадлежат Кардуэлу. Обследовав тропинку, спускающуюся к пляжу, я убедился, что обратно он так и не вернулся. Кроме того, я внимательно осмотрел скалы другого пути наверх. Видимо, не существует. Значит, Кардуэл пропал прямо с пляжа. Далее... Имели место несколько любопытных происшествий, в Ватсон. Во-первых, странное заявление кардуэла по поводу репродукции голубого мальчика. Оно необычно, само по себе к тому же прозвучало незадолго до исчезновения, а значит заслуживает нашего внимания. Во-вторых, нельзя обойти стороной тот факт, что на собаке был поводок. Ведь мисс Симмонс сообщила нам, что Кардео никогда им не пользовался. А еще это болтовня Хелгисона о китах, пускающих фонтаны в ночи. Я живу здесь больше десяти лет и никогда не слыхал о китах. Либо он нас обманывает, либо ему почудилось, либо... Что-либо, Холмс. Либо это был звук, лишь похожий на фырканье китов. Он называл его э, сопением. Да, это было в десять часов вечера. Кардуэла уже давно ждали с вечерней прогулки. Я опасаюсь, что странный шум может быть как-то связан с еще одной зловещей уликой. Я нашел ее. На берегу уже после того, как вы с Гейнсом поднялись наверх. Что скажете? Он достал из кармана и протянул мне какую-то блестящую вещицу. «Стреленная гильза», — произнес я, вертя в пальцах, небольшой латунный цилиндрик. «Если быть точным, гильза от 9ят миллиметрового пистолетного...» Патрона Парабеллум. Немецкая. Холмс грустно кивнул. Гуны на английских берегах, Ватсон. По иронии судьбы, мы находимся всего в нескольких милях от Гастингса, где свершилось единственное успешное вторжение в пределы Англии. Примечание. С победы герцога Вильгельма-завоевателя над англосаксонской армией короля Англии Геральда II в битве при Гастингсе 1066 год началось нормандское завоевание Англии. Примечание редакции. Конец примечания. У меня по спине пробежал холодок. Вы что-то увидели на карте? Вместо ответа он ткнул черенком трубки в то место, где была обозначена береговая линия. Бухта Глубокая. Знакомое название, не правда ли? Карта старая, но обратите внимание, какая здесь глубина. Она дается в морских сажениях. Заметили что-нибудь интересное? — Кажется, бухта и впрямь глубока. — Да, очень глубока. Я бы даже сказал, она представляет собой что-то вроде миниатюрной гавани. Но корабль не сможет туда зайти, там слишком мало места. — Разумеется. А как насчет немецких параметров? подводных лодок. Их длина равняется 120 футам. Они невидимы под водой и могут погружаться на глубину до 40 футов. По крайней мере, видно, что такое судно может подойти к берегу на 60 ярдов Более того, высокие скалы, окружающие бухту, служат надежным укрытием от поисковых групп и И, наконец, вот что. Он быстро повернулся к чертежу немецкой сумбарины и указал на отверстие у нее в боку. Для всплытия подводной лодки требуется вытеснить воду из балластных цистерн. Это достигается путем накачивания в цистерну сжатого воздуха. Господи, Холмс! Так вот откуда это ночное сопение или фырканье, услышанное Хэлглсоном. Боюсь, что да. При продувке цистерны воздухом подводная лодка вполне способна издавать такие же звуки, как киты. А гильза, найденная вами на берегу, окончательно подтверждает это, значит... Вот как все было. Через своих агентов в Лондоне немцы проведали о значительном вкладе Кардуэла военные усилия союзников. Его решили похитить или убить. Врагам стало известно, что он проводит отпуск на побережье, и они спланировали ночную вылазку. Ваше объяснение кажется логичным, Батсон. Я сам так подумал. Если это хотя бы отчасти правда, значит, мы столкнулись с серьезной утечкой информации на самом верху. Однако тут он, казалось, вновь крепко задумался. Э, «Вы что-то хотели сказать?» — спросил я, так и не дождавшись продолжения. Я думал о том что все выходит как-то слишком гладко, будто по писаному. Для начала мне нужна новая военно-морская карта и, конечно, Хелгисон. Он вновь ушел в себя и оставался в таком издавна знакомом мне состоянии, пока не подошло время вечернего чаепития. На следующее утро я поднялся и, обойдя весь дом, нигде не нашел своего друга. Выглянув из окна кабинета, я, наконец, обнаружил его во дворе. Он обосновался на деревянном помосте, возведенном, судя по цвету, досок совсем недавно и мной до сих пор незамеченном. Холмс стоял на этом сооружении и глядел в какой-то диск, укрепленный на деревянные треноги. «Эй, hey, Холмс, что это за штуковина?» Весело окликнул его я. «Опять ставите эксперименты?» «К сожалению, это не эксперимент», — мрачно ответил он. «Подойдите и посмотрите сами». Он снова вернулся к своему инструменту и каракулюм в записной книжке. Я поднялся по лестнице на помост. Отсюда из-за ограды дворика открывался ничем не заслоненный вид на море. Я сразу заметил на горизонте зловещее темное пятно. Оно быстро увеличивалось и стало смещаться по ветру. «Судно торпедировано всего несколько минут назад», Батсон, — сказал Холмс. Была такая вспышка, что вряд ли кто-то остался жив. Только на моих глазах происходит третий подрыв за неделю. Представляете, сколько их было всего? Выругавшись про себя, он сбежал по ступенькам вниз, оставив меня в одиночестве наблюдать за расползавшимся облаком дыма. Я слышал, как Хоум сообщает кому-то по телефону о виденом Потом он повесил трубку и опять присоединился ко мне. К нашему ужасу пятно на горизонте вдруг исчезло. Когда последний коричневый дымок растаял в воздухе, мы ничего не смогли рассмотреть даже в бинокль. Слишком поздно. Тоскливо прошептал Холмс. Они пошли ко дну. Мы некоторое время молча наблюдали за горизонтом, ощущая растущую злобу. Холмс обернулся ко мне и торжественно произнес. Теперь вы понимаете значение кардуэла Как видите, я недаром утверждал, что это дело стоит всех других забот. Я грустно кивнул и мы покинули наш наблюдательный пост, отправившись в кабинет. Холмс остановился перед репродукцией голубого мальчика, стоявший на мольберте, и стал вдумчиво разглядывать ее, потирая подбородок. Затем он поднес картину к окну и изучил под лупой, сначала тщательно осмотрев поверхность изображения, потом раму и оборотную сторону. Он собирался было поместить ее на лабораторный стол, как вдруг его осенило. — Ну, конечно! Ватсон, какой же я болван! Дайте-ка нож! Усевшись у окна, он положил репродукцию к себе на колени изображением вниз и, как заправский хирург, провел ножом по периметру картины. Теперь понятно, почему кардел повернул картину лицом к стене у Варсон. Он, разумеется, оставил там какое-то распоряжение. Сверкая глазами, он снял с оборотной стороны коричневую бумагу и картон, вынул из рамы саму репродукцию. На лице его тут же появилось разочарование. Он нестязательно. Не нашел того, что искал. Проклятие! А я ведь ожидал увидеть записку или запечатанный конверт. Как видите, тут пусто. Он осмотрел бумагу, картон и оборотную сторону печатной репродукции. Но безрезультатно. Совсем ничего, Уатсон. Тогда возможно... Его странные действия не имели смысла. И все же. Если Кардуэл чувствовал, что над ним нависла опасность и хотел предупредить об этом других, почему он не оставил записку мисс Симонс или своему приятелю? Хороший вопрос. Что ж, учитывая ваши соображения и мои безуспешные поиски, не лучше ли нам забыть о картине и подготовиться к приезду Майкрофта? Он прибывает через час. Вы встретите его на Дугласе? Господь с вами, Ватсон. Неужели вы забыли о его габаритах? Он ни за что не поместится в коляске, да и пробовать не станет. Вы, видно, запамятовали и о том, сколь высокое положение мой брат занимает в правительстве. Лимузин доставит его прямо из Адмиралтейства. Он останется здесь? Разумеется, нет. Для него нет места. Кроме того, если для меня Финистера роскошный замок, то Майкрофту она отнюдь не кажется таковым. За прошедшие годы он еще больше пристрастился к комфорту, обеспечить ему сумеет лишь первоклассный отель с вильными погребами и лучшей кухней. «Мы встретимся с ним и его сопровождающими в пирсе Плаумани. Вы готовы?» Натянув толстые свитера и молестиновые штаны, мы отправились в отель «Пирса Плауман» и прибыли туда незадолго до 11 часов. Я был несколько удивлен, заметив перед зданием двух солдат, но Холмс не обратил на них ни малейшего внимания. Очевидно, за последнее время он привык к повышенным мерам безопасности, предпринимавшимся в окружении его брата. И действительно, вскоре к нам приблизились два дюжих молодца в штатском, поинтересовались нашими именами и вежливо предложили показать удостоверение личности. После предъявления документов нас спросили, желаем ли мы пройти внутрь. Мы ответили отказом и остались ждать на террасе отеля. Вскоре послышался грохот мотоциклетных моторов, и к отелю подкатили еще два солдата. Один из них, взглянув на часы, подошел к ближайшему караульному. — Они скоро будут здесь, сер доложил он, отдавая честь. «Хорошо, Скилинс, займите позицию с той стороны здания. Ближе 50 ярдов никого не подпускать!» Точно в назначенное время к отелю мягко подкатил черный Роллс-Ройс, сопровождаемый вооруженными мотоциклистами, и остановился перед ступеньками террасы. Вначале вышел помощник шофера и открыл заднюю дверцу. Это был солдат в униформе и с пистолетом. С заднего сиденья автомобиля появился джентльмен в безукоризненном деловом костюме. Вслед за ним, отодуваясь, вылез Майкрофт. — Приветствую, Ватсон! — весело проговорил он. «Выглядите неплохо. Чуток похудели, а? Мне бы так. Здравствуй, Шерлок. Как тебе наши нордические собратья? Ты должен немедленно мне все рассказать. Вы помните Хауэрта, моего секретаря?» Помощник Майкрофта тепло поздоровался с нами. «Разумеется, мы его помнили». Последние лет десять он верой и правдой служил Майкрофту в качестве секретаря и камердинера. Шофер лимузина Эбер Кромби был гораздо более сдержан, но и в его приветствии послышались приветливые нотки. «Эбер Кромби возглавляет мою личную охрану», — объяснил Майкрофт. «Уж простите его за угрюмость». Сразу было видно, что эти двое люди серьезные. Цепки Хоуарс, прячущиеся за очками в тонкой оправе, сутулой спиной и жидкими темными волосами, производил впечатление человека рассудительного, усердного и преданного. У Эберкромби, высоченного шотландца, был тяжелый взгляд сторожевого пса. Его пристальные голубые глаза настороженно скользили по окружающим лицам и предметам. Между прочим, продолжал Майкрофт в уже более легком тоне, — Алистер-младший шлет вам наилучшие пожелания. Мы были рады узнать, что Питер Алистер-младший, отец которого в прошлом году скончался, делает многообещающую военную карьеру. Именно благодаря щедрости старшего Алистера Холмс сумел приобрести Финистеру. Вслед за Майкрофтом и его свитой мы поднялись по лестнице. Гостиничная обслуга засуетилась вокруг багажа, однако ее помощь вежливо, но твердо отклонили. Помощники Майкрофта сами перенесли тяжелые чемоданы и обитые кожей сундуки, опечатанные королевской печатью Его Величества Георга Пятого в отведенные важному гостю апартаменты. В его распоряжении предоставили весь первый этаж и по меньшей мере двое часовых круглые сутки стояли на посту у лестницы. Пока Ховард и Эберкрамби распаковывали в спальне личные вещи Майкрофта, сам он повел нас в гостиную, прикрыл дверь, затем подошел к окну и отдернул занавеску, открыв вид на подъездную аллею. На ней было полным-полно солдат, мотоциклов и огромных черных автомобилей. Тут же, словно по команде на аллею, въехал бежевый Бентли и остановился возле Роллс-Ройса. — Отлично! — отрывисто произнес старший брат Холмса. Холл прибыл вовремя. — Из соображений безопасности мы ехали в разных машинах. Вскоре мы услышали на лестнице голоса. Затем в дверь громко постучали. Майкрофт сказал «Войдите». Дверь открыл снаружи кто-то из часовых, и в комнату вошел один из самых выдающихся людей нашего времени. Разумеется, я уже видел это, острое личико на газетных фотографиях. Капитан Уильям Реджинальд Холл, новый глава британской военно-морской разведки. Он сменил на этом посту Джеймса Альфреда Юинга. Холла считали настоящим гением, и своеобразная внешность его, большая круглая голова, твердая линия бровей и проницательный взгляд только подтверждали это мнение. Он поразительно походил на моего друга и, Его было куда легче принять за брата Холмса, чем того тучного господина, который в этот момент как раз пожимал коллеге руку. Затем Майкрофт представил нас друг другу, и мы устроились в гостиной за маленьким столиком. Свите было велено ни под каким предлогом не отвлекать нас вча холмс не меньше четверти часа подробнейшим образом описывал наш вчерашний визит в дом кардуэла бухту глубокую и к хелгисону не могу взять в толк господа сказал хол как это карделл позволил себя сапать видит бог он умный парень и осторожный к тому же должно быть Они заранее знали, что он пойдет вдоль обрыва, и устроили засаду, притаившуюся в скалах. — Но если там и впрямь побывала немецкая подлодка, — вставил я, — неужто он ее не заметил? А если заметил, то зачем спустился на пляж? — Точно сказано, Уатсон, — ответил Майкрофт. Он не мог ее не заметить, к тому же по виду немецкие Юби-2 сильно отличаются от наших сумбарин типа «Я». Особенно для тренированного глаза эксперта, каким был Джеффри Кардвелл. Существует и другая вероятность, его схватили на некотором расстоянии от бухты и силой, утащили на пляж. Отнюдь, — сказал Холмс. Я подробно изучил его следы и не обнаружил никаких признаков борьбы. Нет, боюсь, он оказался на берегу по собственной воле. Разумеется, лодка могла в это время находиться под водой. И тогда кардел попросту не увидел ее, спускаясь к пляжу. Вражеский офицер. Мог наблюдать за пляжем в перископ и, заметив условный знак с берега, например, сигнальную ракету, отдал приказ всплывать, чтобы взять пленного. Майкрофт, нахмурившись, потер подбородок. Капитан Хоу растерянно молчал. «Проклятие!» — проговорил брат Холмса. «Думаю, ты прав, мой мальчик!» Но почему они наверняка знали, что Кадео спустится вниз, как подстроили его вечернюю прогулку. Думаю, у него это было не в обычче, и как заманили его вниз. Это бы как его гейса с ним не было? Значит, в похищении участвовал кто-то еще, может быть позвал на помощь с пляжа, «А Кардуэлл, как человек, отзывчивый!» Тут Майкрофт оборвал себя на полусловий и горестно задумался. «Такое проявление чувств изумило нас. Мы давно привыкли к холодной рассудочности Холмса-старшего. Я и не знал, что он способен на такую привязанность. Тем не менее... На лице его отчетливо читалась печаль. «Мы должны его найти, Шерлок», — вымолвил он, — «наконец, они не Они выиграют войну за четыре месяца». Если рассуждать только о тех, кто находился в непосредственной близости от кардуэла — сказал Холмс, — то кроме экономки и гейнса остается один Хелгисон. «Возможно, тебе будет интересно узнать, Майкрофт, что он поселился здесь в 1912 году», — говорит он с легким акцентом. «Он же датчанин, Холмс, вы сами так сказали, заметив эмблему на его сервизе». «Возможно, Уэтсон, но вдруг он просто хочет выглядеть датчанином!» «Любопытно!» — воскликнул капитан Холл. «Так вы полагаете, он тайный агент? Причем чертовски ценный агент!» он оказывается соседом Кардуэлла в Южном Даунсе и в одну прекрасную ночь исполняет роль подсадной утки, заманивая молодого человека в ловушку. Это вполне вероятно, заметил Майкорфт. Немецкий шпион Хелгисон приобретает тут дом, когда его соотечественники, наоборот, покидают эти края, то есть в 12-м или начале 13-го года. Зная о стратегическом значении Кардуэлла для Британии, Хелгессон наблюдает за ним его деятельностью, а также его друзьями и коллегами. Всю эту информацию он неизвестным нам способом передает в распоряжение Тройственного Союза. Тем временем ему удается подружиться с Карделом и его близкими или, по меньшей мере, втереться к ним в доверие. Так что, когда Джеффри слышит его призыв о помощи, доносящийся из бухты глубокой, он не раздумывая спешит к нему. Один или при пособничестве других лиц Хелгисон передаёт Карнуэлла в руки врагов, зашедших на берег с только что всплывшей подводной лодки. Единственный недостаток этой версии в том, что она не объясняет, каким образом Хелгисон оказался на пляже, не оставив по пути следов. А гильза? Э, «Спросил я, что с ней?» Холмс рассказал Майкрофту и Холлу о находке. Все призадумались. «Поскольку патрон немецкий, — изрек Холмс, — приходится предположить, что враг произвел выстрел. Этот патрон от пистолета Люгера, то есть не револьверный. Отработанный патрон после выстрела автоматически выбрасывается. Вероятно, что... Они хотели подобрать его, чтобы не оставить следов. Но в темноте не сумели этого сделать. «Так, значит, Шерлок, ты уверен, что Кардел мёртв. «Не обязательно. Быть может, они стреляли в собаку». «О, так Тинкер был с ним?» Это возможное объяснение. Тинкер был не только верным спутником, но и отличным защитником. Если хозяин взяли в плен, он, конечно, не раздумывая, бросился на помощь. Тем не менее, возразил мой друг, когда мы изучали труп собаки, я не нашел пулевого пауза. Отверстие. С другой стороны, тело было уже сильно изуродовано, и версию о том, что пса застрелили, отметать нельзя. «Я очень хочу верить, что Кардуэлл жив. Думаю, все обстоятельства свидетельствуют в пользу моей точки зрения. Он жив!» Медленно изрек Хоу. Зачем врагам могло понадобиться убивать его? — То, что вы говорите, не лишено оснований, — подхватил Майкрофт. Джеффри был кладезем важнейших сведений. — Я думаю, — продолжал Холд, — стоит поподробнее разъяснить вам, господа, какую роль Кардел играл в Адмирал Тейст. Он, несмотря на свой возраст, является одним из ведущих сотрудников 25-го подразделения разведывательного управления. Размещается оно в Адмиралтействе в сороковой комнате, а потому его часто так и называют «сороковая комната». Кардуэлл занимался дешифровкой немецких военно-морских кодов, вставил Майкрофт. — Какая беспримерная скромность, сэр! Ведь это вы! — Возможно, я оказывал некоторые содействие, Холл. Благодарю вас, но без блестящего интеллекта Кардуэлла нам было не обойтись. На имперском флоте используется четырехбуквенный код с колоночной перестановкой. Холмса, понимающе кивнул, показывая тем самым, что все это ему совершенно ясно. Но Майкрофт, видимо, заметил мое озадаченное лицо, потому что ободряюще похлопал меня по плечу. Не берите в голову, Батсон, я и не жду, что вы поймете. На то, чтобы объяснить все это, непрофессионалу можно убить целый день. Главное, что у нас есть их код, и они об этом не знают. Именно благодаря этому мы сумели перехватить и расшифровать печально знаменитую телеграмму Циммермана, посланную в январе немецкому послу в Мексике. Германия планировала привлечь Мексику на свою сторону в будущей войне с Соединенными Штатами, так что, как вы догадываетесь, перехват телеграммы стал крупным успехом нашей разведки. Нынче мы работаем над тем, чтобы познакомить американцев с этим документом, в надежде, что они, наконец, вступят Войну. Но вдруг Карлел признается врагам, что мы знаем их код. Можете вы представить себе, каким провалом это обернется? Майкрофт даже передернуло. Холл уныло уставился на стол. Мы с Холмсом испуганно переглянулись. — Вы единственные, кроме сотрудников сороковой комнаты, кого посвятили в эту тайну, — сказал Холк. — Для Англии будет лучше, если Джеффри погиб, — простонал брат Холмса, а не попал к врагам, обладая такими сведениями. «Мы с мистером Холмсом рассматривали возможность, нет, вероятность того, что британская разведка допустила утечку информации, причем на самом высоком уровне», — добавил Холл. «Доктор Уатсон, я полагаю, ваш друг сообщил вам о схожих происшествиях, случившихся в этой местности». Так вот, нам пока не удалось установить ничего определенного, но одна из причин, по которой мы здесь, помимо задачи выяснить местонахождение Джеффри, это обнаружить и прекратить утечку, прекратить любой ценой. Не было нужды растолковывать мне серьезность создавшегося, положение Я отлично понимал, что лишь крайняя необходимость могли заставить Майкрофта покинуть свою квартиру на пэл и любимый клуб Диаген. — У вас уже есть подозреваемые? — спросил Холмс. — Похоже, все следы сходятся в районе Истборна, — ответил его брат. Это как будто указывает на главу нашего местного подразделения Уилла Б. Дэниелса, или, быть может, кого-то из его помощников. Однако мы не хотели бы устраивать охоту на ведьм, поскольку это пагубно скажется на моральном духе сотрудников. Действовать надо... «Осмотрительно. Дэниэл скоро приедет сюда, и я прошу вас обоих не выказывать ни малейшей подозрительности. Хорошо? Прекрасно. Не заказать ли нам ланч?» Зелёй Холмс рассказал Майкрафту и Холлу о странном инциденте с репродукцией голубого мальчика. Майкрофт слушал очень внимательно и изъявил желание осмотреть картину. «Не сомневаюсь в твоей прозорливости, Шерлок. И вообще, я всегда считал, что ты куда умнее меня. И все же не помешает взглянуть на картину свежим глазом, а, быть может, и Хол выскажет свои соображения». А вот и тромби Значит, приехал Дэниелс. Надо попросить еще один прибор. Уилби Дэниелс показался мне довольно приятным мужчиной, хотя и лишенным того блеска, который демонстрировали остальные присутствующие. Короче говоря, это был обычный человек вроде меня. Он честно исполнял свой долг. И только Я не заметил в нем ничего подозрительного, хотя, конечно, не обладал наблюдательностью, присущей моим собеседникам. После ланча Холмс объявил, что мы возвращаемся в Финистерро. — Рад был познакомиться с вами, — сказал он, протягивая Дэниелсу руку. — Господа, я буду держать вас в курсе расследования. Надеюсь, мы сумеем оказать посильную помощь бац Майкрофт, я позвоню тебе, если что-нибудь прояснится. В коридоре мы столкнулись с двумя мужчинами в штатском, которых никогда прежде не видели. Один из них, видимо, разговаривал с Эберкромби, но когда мы выходили, отошел от него. У него была грубая внешность и лицо боксера. Он представился Джеральдом Хоссом. Его спутника звали Уильям Милберн. Мы с Холмсом прошли мимо них и спустились по лестнице. Через 40 минут мы были дома. По пути Холмс сделал остановку, чтобы купить последнюю военно-морскую карту побережья с обновленными значениями глубин, указанными в морских сажениях. Он весь день просидел над ней с трубкой, которая на этот раз была набита каким-то особенно ядренным и вонючим табаком. Я устроился с книжкой в гостиной, предоставив ему в одиночестве расхаживать по прокуренному кабинету и что-то бормотать себе под нос. «Ну что вы думаете о Даниэлсе и его людях?» не приметили ничего необычного или подозрительного. Я ответил, что мне Даниэлс показался вполне заурядной личностью. Мне тоже. Думаю, нам стоит бросить все силы на обследование места происшествия и выяснение тайны голубого мальчика. Пусть Даниэлсом занимается Холл и Майкрофт, если он и впрямь нечист на руку. Они до него доберутся, уж будьте уверены. Уже половина пятого. Не хотите ли поужинать в том трактире, где мы вчера завтракали? Мы вышли из дома, и через 20 минут наш Дуглас уже пыхтел у входа в трактир. Тут, кажется, битком народу, Уатсон, и люди все прибывают. Что если вам пойти и занять для нас столик, дружище? А я тем временем припаркуем мотоцикл и мигом присоединюсь к вам. Я занял удобный столик возле окна. Вскоре явился Холмс. Покончив с супом, он достал недавно купленную карту побережья и пригласил меня тоже заняться ее изучением. Тут выяснилось, что я забыл очки в кармане пальто, которое оставил в коляске. Я извинился и пошел за ними. Вообразите мое удивление, когда, подойдя в сгущающихся сумерках к мотоциклу, я увидел, что коляска пропала. — Холмс, кто-то украл вашу коляску от мотоцикла! — выпалил я, вбежав обратно в тракет. Холмс, оторвав взгляд от карты, недомерчиво уставился на меня. Затем он встал и вышел за мной на улицу. Мы очутились рядом с Дугласом быстрее, чем я успел победать о случившемся. Коляска снова была на месте. «Так что вы там говорили, Уэтсон?» насмешливо переспросил он. «Я ошибся, но пойдемте-ка со мной». И я отвел его за угол здания, где стоял Точно такой же мотоцикл, только без коляски. А теперь понятно. Вы не видели, где я припарковал мотоцикл и приняли этот Дуглас за наш. Они как близнецы братья. Та же марка и модель. Да, я просто не ожидал, что два одинаковых машина мотоцикла окажутся рядом. Что ж, сейчас я возьму свои... Холмс, э, э, что с вами? Мой друг уставился на мотоцикл и словно остолбенел. Он хлопнул ладонью по лбу и воскликнул. Ну, конечно же, точно такой же. Они неотличимы, О, Уатсон. Какой же я осел, что не заметил, этого Послушайте, когда вы в следующий раз услышите, как восхищенные поклонники поют мне дифирамбы. Будьте добры, напомните мне об этом эпизоде. Буду вам очень признателен. А теперь идемте оплатите счет. Я буду ждать вас у выхода. Некоторое время спустя мы были уже в Финистерии. Первым делом Холм скинулся звонить Майкерфту, пояснив на ходу, что ему необходимо получить ответы на некоторые жизненно важные вопросы. Через минуту он заглянул в гостиную и сказал, что ситуация несколько прояснилась, а кроме того сообщил, что сегодня опять собирается в Бухту Глубокую. «Надеюсь, вы составите мне компанию, Уатсон», Потом он опять прижал трубку к уху. «Да, начнется отлив. К тому же ночь будет лунная. Это огромное подспорье для нас. Кстати, Майкрофт, я смутно догадываюсь, зачем Кардуэлу понадобилось переворачивать картину?» «Не вполне уверен, но если все так, то происшествие не имеет существенного отношения к делу. Скорее, это символ. Впрочем, сейчас не до этого. Не говори никому, кроме хола куда мы направляемся». «Батсон», — обратился он ко мне, повесив трубку и надевая пальто, — «сейчас шестой час» перекусите чем-нибудь на кухне и отправляйтесь спать. Вам понадобятся силы. У меня есть несколько срочных дел. Вернусь к 11. Пик отлива придется на половину третьего ночи. В это время мы будем уже в бухте. Мы должны прокраситься туда в темноте, чтобы нас не заметили. С другой стороны Скоро полнолуние, так что с дороги не собьемся. Есть ли у вас резиновые сапоги? Нет, жаль. Тогда вам придется обойтись без них. Увидимся позже. Потом на улице раздались фырканье и рев мотоцикла, а я улегся на диван, чтобы подремать до возвращения Холмса. Он разбудил меня в половине двенадцатого и предложил горячий кофе и папиросу. Вставайте, дружище. Чем старше делаешься, тем труднее присыпаться. а? Возьмите еще папиросу. Это отличный турецкий табак. Он вас взбодрит. Наденьте вот эту куртку. Ночь ясная, но холодная. «Вы припозднились, Холмс?» — пробормотал я. «Где вы были?» «Готов спорить, я обошел все мясные лавки в городе. Но это того стоило. Собаки, они как мотоциклы». «А? Э, какие э, собаки? Э, какие мотоциклы? Какие мясные лавки? Вы бредите?» «Мне давно следовало подумать об отливах заметил он меняя тему я не учел какое громадное значение они имеют в нашем деле представьте насколько маловероятно что подводная лодка вошла в бухту на пике отлива на которой пришлось исчезновение кардуэла ваши а Рассуждения мне лишены оснований, но это и впрямь невозможно, ведь бухта большая и глубокая. Отлив, конечно, не лучшее время, но почему бы нет? К тому же Хелгисон слыхал, как на лодке продували цистерны. Боюсь, Хелгисон лжет, Ватсон. Что ж, идемте. «Вы захватили с собой револьвер «Ну, разумеется, нет. Вы ведь приехали отдыхать. У меня есть второй. Положите его в карман куртки и возьмите с собой эту трость». Мы сели на мотоцикл и в темноте снова отправились к Ардуэлловскому коттеджу. На дорогах было совершенно пусто. Дуглас спокойно катил по грязным проселочным дорогам. Чтобы о нашей ночной миссии никто не узнал, Холмс оставил мотоцикл на некотором расстоянии от коттеджа. Когда мы приблизились к домику, Холмс шепотом велел не ступать по гравию, а идти по траве. Таким образом, мы бесшумно миновали коттедж. «Э, — Послушайте, Холмс, — прошептал я. Если нам предстоит трудное дело, почему бы не разбудить Гейнса? Он здоровый парень и, конечно, будет рад помочь. Мой спутник весело хмыкнул. Интересное предложение. Однако сегодня мы исправимся без Гейнса. Когда мы подошли к тропинке над обрывом, из-за облаков показалась луна. Мы неторопливо продвигались вперед в ее жутковатом сиянии. Наши фигуры отбрасывали на землю длинные тени. звуки шагов заглушал шум прибоя. Было почти два часа ночи, когда мы дошли до лестницы, ведущей к пляжу. Благодаря лунному свету нам без труда удалось спуститься вниз. Птичья колония безмолвствовала. Прибой был еле слышен так как из-за отлива пляж стал шире на 50 ярдов. — А теперь, Ватсон, представьте, что вы — это кардел Как бы вы выбрались отсюда? — Либо э, по лестнице, что у нас за спиной, либо на лодке. Вот почему я считаю версию с немецкой сумбариной наиболее правдоподобной. Вспомните также, что труп тинкера был найден в море. Вы сами его и выловили. Верно, придраться как будто ни к чему. И все же, давайте посмотрим, что это за галечная отмель там справа. Берегитесь, скальные выступы поросли мхом, они очень скользкие. Нащупывайте дорогу тростью и не спешите. Ступая по скользкой гальке и спутанным водорослям, мы осторожно двинулись вдоль огромного утеса, высевшегося справа от нас. Забраться наверх по таким отвесным высоким скалам сумел бы лишь опытный альпинист. Порой, когда очередная волна отступала от берега, с утесов доносились слабые хлопания крыльев и птичьи крики. Однако вскоре, когда мы прошли уже ярдов сорок, раздался новый странный звук. Какие-то шлепки, а затем утробное бульканье. Словно кто-то опускал в воду ковш вверх дном, а затем резко вытаскивал обратно. Холмс не высказал ни малейшего удивления. Он только ускорил шаг. скорее Ватсон!» этого я и ждал пройдя еще 30 ярдов я понял что мы обогнули небольшой мыс непонятное клокотание становилось все громче завернув за гигантский выступ мы тотчас оказались по колено в ледяной воде тут на другой стороне утеса обнаружилось отверстие шириной 2 ярда и высотой 3 фута Странный звук, который мы слышали, издавали волны, заливавшиеся внутрь. Это был вход в пещеру, настолько низкий, что он появлялся над водой лишь на час или около того, пока продолжался отлив. Мы с Холмсом, не обращая внимания на волны, наклонились и заглянули внутрь, но ничего не увидели. Тогда Холмс вынул из кармана плаща электрический фонарик и осветил внутренность пещеры. Я увидел тысячи крабов, ползающих по камням. Они подергивали тонкими усиками и испуганно таращили блестящие глаза. Пол грота был залит морской водой. Стены усеяны рачками, морюсками и облеплены скользкими водорослями, все эти многочисленные морские обитатели, ворочившиеся в путьме, придавали пещере призрачный и зловещий вид, из глубины несло запахом соленой воды и сыростью. То, что мы явились сюда посреди ночи, в поисках человека, которого, возможно, уже не было в живых, отнюдь не, воодушевляло нас. — И я туда не полезу, — сказал я. — Полезете, приятель, давайте же. Мы с вами через многое уже прошли. Один крошечный шажок, и мы уже внутри. Ну почему вы не догадались взять резиновые сапоги? Внутри мы, наконец, смогли защититься от волн. Но к этому времени успели порядком промокнуть и замерзнуть. К тому же, хотя прибой разбивался о камне у входа в пещеру, его шум весьма болезненно воздействовал на наши барабанные перепонки. Холмс заметил, что резкий скачок давления указывает на отсутствие другого выхода из этого участка пещеры, о том же Свидетельствуют игулки-звуки, производимые волнами. — Если здесь нет другого выхода, зачем вы сюда пришли? — спросил я. — Если Кардуэлла убили, то просто бросить здесь его тело было бы рискованно. Волны могли бы унести его в море. Пройдемте дальше вглубь. Обратите внимание, пещера уходит вверх. Кроме того, здесь, кажется, имеется несколько небольших ответвлений туннелей. Мне вовсе не улыбалась перспектива застрять в этом тоскливом месте и утонуть, когда начнется прилив. Я сообщил об этом своему спутнику. Он согласился со мной и постарался как можно быстрее осмотреть сырые туннели но и через час мы как будто бы ни на йоту не продвинулись в расследовании. Хуже того, когда мы вернулись к выходу, оказалось, что он затоплен. — Черт возьми! — промолвил Холмсон. Начался прилив. — Мы должны как можно скорее отыскать то, что нужно, раз уж мы здесь. Я неотступно следовал за Холмсом по гроту и испуганно, наблюдал за тем, как вода поднимается все выше и выше. — Неужели нам грозит гибель, Холмс? — воскликнул я в отчаянии. — Мы попали в ловушку и теперь утонем в этой мрачной пещере, а по нашим останкам будут ползать крабы и водяные змеи. «Успокойтесь, Мэтсон. Признаю, я сглупил. Нужно было лучше готовиться. Но мы можем спастись, проплыв к выходу под водой, хотя течение тут сильное». «Что ж, в любом случае надо срочно что-то предпринять. У нашего фонарика кончается заряд. Надо было взять карабинную лампу. Она горит гораздо дольше». Еще какое-то время мы пытались найти продолжение пещеры, но безуспешно. Вернувшись к началу грота, мы с ужасом увидели, что вода поднялась еще выше, и при этом не представляли себе, где искать выход. Из-за прилива все так изменилось, что мы были совершенно дезориентированы. Впервые в жизни я видел Холмса испуганным. Холодная вода доходила нам до лодыжек, а ступни окоченели. «Ох, Ватсон, какой же я идиот, что в траве у вас в это дело!» — воскликнул Холмс. «Что ж, надо как-то спасаться. Давайте-ка отыщем самый высокий туннель в глубине и постараемся укрыться там. Будем надеяться, вода до нас не дойдет. Фонарик пока. Выключим. К счастью, я догадался захватить свечу». Она дает слабый свет, но будет гореть долго. С этими словами он зажег свечу. Когда наши глаза привыкли к полубраку, мы стали медленно продвигаться наверх, к самому широкому туннелю. Вода следовала за нами по пятам. Впрочем, не успели мы добраться туда, как Холмс внезапно замер. «Уатсон, поглядите на свечу, видите?» Пламя отклонилось. «Да и в каком направлении?» «Влево». «Ха! Поняли, в чем дело? Ведь это сквозняк, а значит, здесь есть тяга. Скорее же, давайте посмотрим, куда выведет нас пламя». Мы сделали несколько шагов влево, но тут к ужасу Холмса огонек начал метаться в разные стороны. Во мне вновь пробудился страх. Холмс на миг задумался, затем попросил меня раскурить сигару. «Черт, побери, Холмс, сейчас не время шутить!» — воскликнул я. Но он повторил свою просьбу, и тут я понял его намерение. Когда в воздухе появилось большое, голубовато-серое облако едкого дыма, он опять зажег электрический фонарик. Направив тусклый свет луча на дым, мы увидели, что облачко задрожало и куда-то поплыло, словно стайка рыб. — Продолжайте пускать дым, Ватсон. Да-да, вот так. А теперь за мной, сюда. Мы двинулись вперед, следуя за смещавшимися влево клубами табачного дыма и, в конце концов, очутились у каменной стенки пещеры. Струя дыма на наших глазах быстро завихрилась и улетучилась куда-то за гигантскую сосульку. — Мы уже дважды проходили здесь, — заметил я. — Да, верно, но пропустили расселину, которая находится за этим сталактитом. Идемте. Мы обогнули сталактит. И оказались в наклонном ходе, который широкой спиралью устремлялся вверх. Я нащупал сухие стены туннеля и понял, что море никогда до него не доберется. По крайней мере, нам не суждено утонуть в водяной ловушке. Мы продолжали взбираться наверх. Я слышал где-то совсем близко впереди гулкое топание резиновых сапог Холмса и его эхом разносящиеся в темноте проклятия, за которыми тотчас последовал радостный бопль. Ватсон, взгляните! Я в благовейном восторге возрился на грубые ступени, вырубленные в скале. Лестница была очень узкая, примерно два с половиной фута в ширину. Совсем немного продвинувшись вперед, я почувствовал, что здесь ступени уже вымощены плетником. Мне стоило большого труда одолеть лестницу до конца. Ноги до сих пор отчаянно мерзли. Но, не успев отдышаться, я тут же засыпал Холмса вопросами, откуда он узнал о существовании пещеры и туннеля, кто и когда соорудил эту лестницу, куда мы попали. Я не стану пока отвечать на ваши вопросы, Ватсон. Наоборот, спрошу сам револьвер, который я вам одолжил. Все еще у вас очень хорошо. Вам лучше держать его наготовить. Видите, как расширяется здесь пещера? Не удивлюсь, если мы сейчас в нескольких футах от он осекся. И призадумался. Теперь сквозило гораздо сильнее. Мы ощущали это своими спинами и шеями, пока продвигались по широкому коридору. Хотя пещера была природного происхождения, местами ее, видимо, искусственно расширяли. Пройдя еще 20 ярдов, мы, наконец, попали в высокое помещение с куполообразным потолком, где валялось множество сломанных бочек и бочонков. В дальнем его конце виднелась полоса света. Приблизившись, мы поняли, что свет пробивается из-под двери Все еще внутренне трепеща после всех неприятностей, которым мы только что подвергались, я просто остолбенел от неожиданности. И в этот момент снаружи послышались голоса. Холмс прижал губам палец и поманил меня за собой. Взяв в руку ливарвер, я с бешено колотившимся сердцем последовал за ним. Но в смятении я совсем позабыл об осторожности и споткнулся об одну из бочек, случайно оказавшихся на моем пути. Падая, я задел еще несколько бочонков, и они разлетелись в разные стороны. Подземный каменный мешок наполнился треском и грохотом в следующее мгновение, Дверь распахнулась, и помещение залил яркий свет. Зажмурившись от неожиданности, я едва успел разглядеть в дверном проеме два силуэта. Тут же в пещеру на огромной скорости влетело какое-то животное. Со всего маху врезалось в Холмса и повалило его на меня. На полу среди бочек образовалась настоящая куча молна. Мы с Холмсом барахтались и отбивались, а собака рычала и кидалась на нас. «Тинкер!» — раздался чей-то голос. «Тинкер! Место!» Животное тотчас поминовалось и отбежало к хозяину. Над нами возвышался молодой человек, светивший нам фонариком прямо в глаза. Я услыхал щаучок взводимого курка. «Бросьте оружие!» — спокойно велел он. И тут только я вспомнил, что в руке у меня револьвер. Какое-то мгновение я намеревался выстрелить в противника, хотя это означало бы и мой конец, но не успел принять окончательного решения, ибо позади него раздался знакомый голос. «Э, «Погодите, Джеффри, это же брат Майкрофта!» Хелгисон устремился к целившемуся нас молодому человеку. Услышав, что говорит сообщник, тот убрал оружие и помог нам подняться. «Э, — Господи, Хелгисон, а мистер Шерлок Холмс, я смотрю, не дурак. Кажется, он раскрыл наш маленький секрет и убедился, что Джеффри Кардео — чистой воды предатель, — воскликнул я. Он недостоин дружбы такого человека, как Майкрофт Холмс. Полегче, Ватсон, не торопитесь выводами, — подал голос Холмс, кладя мне руку на плечо. Ходить можете? Один вас не покусал. Нет, вот и славно, мне тоже повезло. «Нет, Ватсон, предатель где-то рядом, но это не Кардуэлл». «Но вы говорили, что Хелгисон лжет», — сконфуженно пробормотал я. Он действительно лгал, причем дьявольски ловко. Но давайте-ка последуем за нашими хозяевами наверх. Уверен, мы душевно побеседуем, устроившись у жаркого камина. Идемте. Я в полнейшем замешательстве попрел за тремя мужчинами и собакой поведение которой волшебным образом изменилось через свой погреб, соседствовавший с пещерой. Это был обыкновеннейший погреб, освещаемый керосиновыми лампами и битком, набитый разным садовым инструментом, вятошью и черти, чем еще. Правда, посередине стоял низкий столик, слежавший на нем, подробной картой побережья, над которой висел яркий фонарь. Возле столика Кардуэл задержался, и я, наконец, сумел разглядеть его. Это был привлекательный молодой мужчина, среднего роста, с аккуратно подстриженными усиками. Он показался мне очень умным, но в то же время приветливым и общительным человеком. Хелгисон также остановился на секунду, чтобы сложить и забрать с собой карту, а потом повел нас в дальний конец погреба, к деревянной лестнице. Когда Карделл сходил по ступеням, я обратил внимание на его ботинки. Да, Холмс описал их до малейших подробностей. Мы поднялись по лестнице, и Хелгисон отворил дверь погреба. В следующее мгновение мы очутились в кухне коттеджа-приют-контрабандиста. Вот это да, Холмс! Ловко, не правда ли? Теперь вы понимаете, почему я позавчера говорил, что вы очень мне помогли. Вы имеете в виду, когда я бегал за вами по всему дому? Именно. На вас Были те же ботинки, что и теперь. Кожаные подошвы с опожными гвоздями. Отличное средство, чтобы простукивать полы. Как вам известно, у меня подошвы из каучука. Э, к тому же я вешу куда меньше вас. Без вас нечего. Я бы не смог установить наличие потайного погреба, но с помощью друга в тяжелых ботинках, шагавшего позади, это оказалось проще простого. «Можно спросить, что вообще заставило вас заподозрить существование погреба?» сказал Хелгисон, тщательно задергивая оконные шторы в гостиной. Было видно, что вы стараетесь что-то скрыть. Признаться, до последнего времени я считал, что вы работаете на врага. В любом случае, когда мне стало известно, как называется этот коттедж, я решил быстренько проверить, нет ли здесь под полом каких-либо пустот, поскольку внешне ничто не указывало на то, что в доме имеется погреб. — Вы, конечно, помните, Уатсон, похожий метод я применил, когда мы расследовали дело о Союзе Рыжих. — Значит, когда я рассказывал вам, что этот дом был построен контрабандистами, вы все поняли, — вставил Хелгессон, — но вы должны знать, мистер Холмс, что я обманывал вовсе не вас с доктором Уатсоном. Я догадывался об этом. Кроме того, я, видимо, не ошибся и в отношении голубого мальчика. — Вы совершенно правы, — воскликнул Кардо. Я оставил эту подсказку для Майкрофта, но вы, сдается, мне ничуть не глупее вашего брата. — Я, собственно, не сомневаюсь в этом, но все же. «Мне приятно ваш похвала», — ответил мой друг. «По правде сказать, я не уверен, что Майкрофту удалось бы расшифровать ваше странное послание». «Подождите-ка», — вмешался я, — «я никак не возьму в толк. Где вы углядели подсказку в этой проклятой картине, Холмс? Я видел, как досконально вы ее осматривали и даже...» разобрали на части в надежде найти какую-нибудь записку. Однако поиски не дали результата. Вы правы. Но это-то и заставило меня призадуматься. С репродукцией все было в порядке. Хотя вы, Кардуэлл, четко сказали мисс Симмонс, что ее нужно поправить. Кроме того, у меня в голове «Засело, что вы говорили экономке, будто картина уже не та, какой вы считали ее раньше, верно?» «Абсолютно!» – воскликнул Кардойл. Тут я начал спрашивать себя, для чего вам понадобилось снимать со стены отличную репродукцию и ставить ее лицом к стене, ничего не соображая. Я помотал головой. Потом до меня дошло, — продолжал Холмс, — что это должно быть символически указывало на некое предательство. — А, понимаю. Вы имеете в виду, что Кардуэлл пытался предупредить о перебежчике или изменнике? — Да, доктор Ватсон, — ответил Кардуэлл. «Но кто вас предал, и почему вы сообщили об этом таким сложным и насказательным способом?» «Интересный вопрос, Ватсон. Вы уже задавали его, если помните. Признаюсь, это помогло мне, наконец, раскусить, в чем дело». «Так на кого указывала картина?» – спросил я. Помню, мисс Симмонс говорила, что она напоминала вам о покойном брате. Но он скончался много лет назад, Батсон, так что его можно было не принимать в расчет. Скажите, имя художника, автора картины, вам ни о чем не говорит? Эм, Гейнс, бро? Боже милостивый. Гейнс! «Теперь вы понимаете, что, задавая свой вопрос, вы смотрели в самый корень проблемы. Вы удивлялись, почему Кардуэлл не передал послание через свою экономку или однокашника, тех, кого он знал многие годы?» «Браво!» — воскликнул. «Да!» «Ш-ш-ш!» — прошипел Кардуэлл. «Хотя сейчас глубокая ночь». «Мы все равно стараемся соблюдать предельную осторожность». «Да, мистер Холмс, вы и впрямь очень умные. Я должен был оставить сообщение для Майкрофта и указать на Стэнли, но так, чтобы больше никто, а главное, он сам об этом не догадался». «Но почему вы прямо не сказали мисс Симмонс?» – спросил я. «Ах, милый доктор, вы, очевидно, еще не поняли, с кем мы имеем дело на войне, как на войне. Посвятить в это дело мисс Симмонс означало бы подвергнуть опасности ее жизнь. А так я не беспокоился за свое послание, знаю, что расшифровать его сумеет лишь Майкрофт или его брат». Но после чего подозрение пало на Гейнса, поинтересовался Холмс. Кардуэлл устало откинулся на спинку кресла и тяжело вздохнул. Это длинная история, мистер Холмс. Чтобы поведать ее, мне, возможно, придется раскрыть кое-какие секреты. Я хорошо вас понимаю. Прошу, сообщите нам только то, что считаете нужным. Я рассказал Хелгисону почти всё. Думаю, вы и доктор Батсон порядочные люди. Благодарю вас. Быть может, вам будет интересно знать, что в эту самую минуту Майкрофт и капитан Холл, находящиеся в 12 милях отсюда, ждут известий о вас или от вас. О, Господи! Подумать только через, что я заставил их пройти? Кажется, у вас были серьезные основания для того, чтобы разыграть собственное похищение. Хочу заметить, Кардел, думаю, мы можем причислить Хелгессона к нашим соотечественникам. Ох, разумеется. Так вот... Хочу заметить, что мой брат и капитан Холл рассказали нам, что в распоряжении Британии оказались некие немецкие секреты. Они рассказали о шифре. Я этого не говорил. Ах, да, понимаю. Что ж, это облегчит мне задачу. Я не упоминал об этом напрямую, Хелгиссон. Но, думаю, после всего, что вы сделали для меня и Британии, вам можно доверять. Э, трудно сказать, что заставило меня усомниться в Стэнли. Скажу только, что я давно замечал за ним странности, но в один прекрасный момент у меня словно глаза открылись. Питер. Э, Перечислять все нет необходимости. Однако больше всего меня насторожило, что после того, как я начал работать в сороковой комнате, он внезапно воспылал ко мне дружескими чувствами. Подозрительным показалось мне и то, что он уговаривал. Нет, просто-таки уламывал меня пригласить его в коттедж. — Слышите, Холмс, — вставил я, — вроде бы Гейнс говорил совсем другое, а? Он уверял нас, Кардуэлл, будто вы сами его пригласили. — Это неудивительно, — так я продолжу. Он часто, но, заметьте, всегда мимоходом, будто случайно задавал мне вопросы, касающиеся военной безопасности. Все эти обстоятельства заставили меня переменить к нему отношения. Молодой человек остановился, чтобы закурить папиросу, предложенную Холмсом, затем возобновил повествование. Я заметил, что Гейнс приехал почти налегке, без багажа. Оно и понятно, когда едешь к морю ненадолго. Однако он захватил с собой последнее издание мастерсоновского справочника по спортивным играм с мячом. Вы же знаете, эта книга – незаменимое пособие для тех, кто предан регби и футболу. Можно сказать, Библия любителей спорта. Мы, понимающие, Кивнули. Стэнли действительно увлекается футболом и регби, поэтому казалось вполне естественным, что он возил эту книгу с собой и вечно цитировал ее. По прибытии он прямиком отправился к себе в комнату, пояснив, что собирается написать девушке, с которой недавно познакомился. «Я удивился». Ведь прежде он ни разу не упоминал о ней, но ничего не сказал. Уголком глаза я также заметил, что он прихватил с собой наверх этот самый футбольный справочник. И вы не поверите свою шляпу. и Шляпу. Да, мне это показалось весьма странным. Хотя он сделал вид, будто хочет положить ее к остальным вещам. Через три четверти часа он спустился, держа в руках запечатанное письмо для своей возлюбленной. И у меня словно пелена с глаз упала. Я вдруг понял, насколько подозрительно ведет себя Стэнли. Разумеется, Я и виду не подал, зато с тех пор начал проговариваться, в кавычках, естественно, и снабжать его ложными сведениями о жизни сороковой комнаты. Было видно, что он жадностью ловит каждое слово. Словом, я, наконец, убедился, что Гейнс — вражеский разведчик. Мы с Холмсом, не дыша, внимали Кардеалу, Хеоггессон принес горячий чай и булочки, но мы не замечали этого до тех пор, пока хозяин не предложил нам подкрепиться.